Глава двадцать вторая. Наместник и его супруга. Как неудивительно, но на поправку я шла довольно быстро. Всего через неделю доктор Хунь заявил, что его миссия выполнена и моему здоровью больше ничего не угрожает. За два дня до этого со мной распрощалась Лена, чьи услуги теперь не требовались. Нет, мне все еще следовало пить восстанавливающие препараты, следить за нагрузками, делать специальную гимнастику, но с этим я могла справиться без посторонней помощи. Одним словом, теперь я могла жить как нормальный человек. Да только жизнь моя все равно была ограничена этим шикарным домом и его необъятным двором. На днях я даже предприняла попытку выйти за его пределы, но меня деликатно остановил один из охранников. Он то и сообщил, что по распоряжению Арлейда Эргая. Покидать границы особняка мне запрещено. Во всей этой ситуации успокаивал меня только тот факт, что и мальчиков тоже за забор не выпускали, даже в сопровождении охраны, а ведь им находиться на ограниченной территории было куда сложнее. Я спрашивал у папы о причинах, повидал мне миг за обедом. Он сказал, что несколько дней назад был взят еще один город сопротивления. Некоторым личностям удалось сбежать. Он опасается, что кто-то может явиться сюда. Штурмом взять дом они больше не смогут, но поймать кого-то из нас за периметром им вполне по силам. Потому папа просил нас пока посидеть немного в заперти. Ясно, ответила, а у самой в голове возникло еще много самых разных вопросов, которые я теперь собиралась задать лично Гаю. Увы, в последние дни мы с ним почти не разговаривали. Он уезжал едва рассветало, а возвращался только к ужину. Ел с нами. А потом отправлялся в свой драгоценный кабинет работать. Ко мне приходил уже ночью, ложился рядом, обнимал, целовал и почти сразу вырубался. Я понимала, что сейчас у него много работы, что он привык к такому вот образу жизни, но мне как никогда хотелось его внимания. С каждым днем время до моего отлета на Даркар не у м о л и м о у текало, а вместе с ним пропадали и возможности побыть салишером. Увы, злиться на него я не могла. пыталась, но безуспешно. Ведь при всей своей занятости он умудрялся меня удивлять. Например, в день отъезда Лены в дом пришел военный с собакой на поводке. Я же так растерялась, что просто не нашла, что сказать. Смотрела на черного лабрадора и не могла произнести ни слова от переполняющих меня эмоций. Он тоже меня узнал, смотрел в глаза, задорно вилял хвостом и едва ли не подпрыгивал на месте. А когда его отпустили с поводка, бросился ко мне и чуть не повалил на пол. Кости, смеялась я, Ероша шерсть этого пройдохи. Какой же ты стал большой! Он же в ответ только тыкался в меня мордой и то и дело н а р о в и л лизнуть лицо. Правда стоило ему увидеть мальчиков, и внимание моего маленького предателя переключилось на них. Так в нашей странной неправильной семье появилась еще и собака. жизнь постепенно налаживалась, хоть и до сих пор казалась какой-то чужой и непривычной. Но я знала, что это лишь временное затишье, что оно не продлится долго. Впереди меня ожидал отъезд, но куда сильнее пугало другое грядущее событие: суд над Дарисом и п р и в е д е н и е приговора в исполнение. Я знала, что Алишер всеми силами ищет способ спасти брата, хоть как-то ему помочь, но Рис, кажется, уже смирился со своей судьбой. смиренно принял будущее наказание, признал вину и теперь просто готовился пережить суд с достоинством настоящего эргая. Я отчаянно хотела ему помочь, но не знала как. Была готова дать любые показания, но они бы уже не помогли, потому что по законам союза в отношении государственных преступников существовала только одна мера наказания — смертная казнь. В этот вечер Алишер вернулся домой раньше обычного. н и в его лице, н и в глазах не отражалось никакого напряжения, но я почему-то чувствовала, что он нервничает. Его определенно что-то беспокоило, и, как оказалось, это касалось меня. Саш, начал он, давай сегодня посидим у камина, выпьем вина, хочешь? А как же твои мегаважные дела? спросила удивленно, но улыбки все равно скрыть не смогла, ведь меня, кажется, приглашали на свидание. А в наших странных отношениях свидания еще точно не было. Дела подождут, улыбнулся а л и ш е р но я все равно ощущала за его улыбкой тень беспокойства. Что-то не так? Спросила, подойдя ближе. И как ни странно, он ответил правду. Хочу поговорить с тобой. Будешь отвечать на мои вопросы о собственном прошлом? Спросила недоверчиво. И не только, кивнул Гай, но об этом потом. Таким образом. После традиционного семейного ужина мальчики отправились играть с Касте во дворе, а мы с Лешером забрались на мансардный этаж этого шикарного дома, где имелась комната со стеклянной крышей. Здесь же располагался большой камин, настоящий, не электронный. Вот только разводить огонь снова, как и в старые добрые времена, пришлось именно мне. Али, ты боишься огня? – проговорил я утвердительно. Это кажется странным? Я не боюсь огня. Отмахнулся он, удобно разместившись на брошенном на деревянный пол толстом одеяле. Просто у меня крайне гадкие ассоциации с пламенем. Сам огонь ни в чем не виноват, но я предпочитаю с ним не контактировать. Почему? Он явно собирался в очередной раз уйти от ответа, но поймав мой взгляд, только обреченно вздохнул. Саш, ты, наверное, не знаешь, как казнят тех, кто совершил преступление против союза. изменников, предателей, самых опасных диверсантов. Я отрицательно мотнула головой. Как-то не вдавалась в подробности. Думала, расстреливают скангайтов или что-то вроде того. Их сжигают, показательно, в стеклянных камерах. Ровным тоном сообщил а л и ш а Эта участь ждала и меня, но к счастью, мой приговор изменили на более мягкий. Вот только некоторые казни я видел своими глазами, в том числе и ту. Когда казнили м и р р е л ь После того дня мне совсем не хочется приближаться к огню. Я сглотнула, потом медленно отошла от разгоревшегося камина, опустилась на одеяло рядом с Алишером и сама себя не понимая крепко его обняла. Он тоже прижал меня к себе, коснулся губами виска и, нехотя отстранился. Спрашивай, сказал, поймав мой взгляд. Вижу же, что тебя одолевают вопросы. Как ты оказался в рядах защитников свободы? Выдал я первое, что пришло в голову. Пошел за Мирель, ответил он, отвернувшись к камину. Что странно, но смотреть на пламя Алишер на самом деле любил. Помню, когда мы с ним познакомились, он именно этим и занимался. Мы с ней встретились как раз после того, как я закончил обучение, продолжил Гай, откупоривая бутылку и разливая по бокалам красное вино. Это произошло на одном курорте. Она сама со мной познакомилась, закрутились отношения, и я не успел помниться, как уже назвал ее своей невестой. Родители и э л и о т были от нее не в восторге, а Рис вообще, как оказалось, умудрился влюбиться в мою девушку по уши. Для свадьбы мы с ней были слишком молоды. Мне почти двадцать, ей девятнадцать. Потому она пока оставалась в статусе невесты, но жили мы вместе. А потом м и р е л ь призналась, что уже несколько лет состоит в рядах сопротивления. И говорила об этой организации так сладко, будто там одни ангелы и творят они исключительно добро. И ты ей так просто поверил? спросила я, сильно в этом сомневаясь. Нет, но уважал ее мнение, даже позволил показать мне ее мир. И она показала, как эти благодетели не дают строителям союза снести жилой квартал б е д н о т ы чтобы возвести там центр развлечений. Показала, как они учат местных, не особенно развитых жителей обращаться с оружием, чтобы защититься от сумуправства военных. Гай махнул рукой и добавил: дело было на Сиамире, там ц и в и л и з а ц и и даже до земной далеко. Но коренного населения очень много. При этом планета обнаружена давно, но разрешение на благоустройство было получено всего лет пятнадцать назад. В общем, лакомый кусочек для тех, кто желает выгодно вложить деньги. Много морей, климат теплый, мягкий. Особых катаклизмов не бывает. Ну и, конечно, в с о в е т е не смогли договориться, кому именно отдавать права на застройку. Официально это решает наместник, но его там не было, а т е кого назначали, с ситуации не справлялись. Тогда это тот, кто финансирует защитников свободы, и решил, что самое время прибрать к рукам с с я миру. Что было дальше? Гражданская война до таких масштабов, что лучше тебе не знать. Но это позже. А когда я прибыл туда впервые, все выглядело вполне приятно, и мне на самом деле захотелось помочь местным жителям, поучаствовать в их жизни. Тем более, что дарм о своим я тогда уже владел в совершенстве, чувствовал себя поистине всесильным. Служить в армии не хотел. К д е л а м п о управлению родной планеты не тянулся, а тут представь, подвернулся случай стать героем для целого народа, этаким освободителем. к тому же там никто мой дар не ограничивал. то есть ты остался в рядах сопротивления. да, поначалу мне это даже нравилось, знаешь, как пьянить ч у в с т в о в с е д о з в о л е н н о с т и настоящей свободы, без ограничений. после первой полноценной стычки с военными, когда сумел один обезвредить два отряда Я почти начал ощущать себя супергероем. Люди видя такую мощь шли за нами, охотно выступали против захватчиков Союза. Они объединялись в армии и на самом деле собирались воевать за родную планету. А ты, когда решил уйти? Я п ы т а л а с ь сложить в голове образ а л и ш е р а о котором он рассказывал, и того мужчины, что сидел сейчас передо мной. Получалось плохо. Когда начались массовые убийства, признался он. Знаешь? Если бы я имел к ним отношение, то меня бы точно казнили. Но у меня были принципы. Я никого не убивал. Мой д а р дает мне огромные возможности. Но там на с и а м и р е он ни единого человека не лишил жизни. Я отказывался убивать военных, и это раздражало нашего старшего. Поэтому ж е б е с и л а с ь Эмирель. Она говорила, что борьба бессмыслена, если наших врагов не будет становиться меньше. Когда они начали давить, я заявил, что ухожу. Они сначала приняли это решение в штыки, пытались переубедить, но безуспешно. А потом Саша меня подставили, отправили на последнее пустяковое задание, которое оказалось ловушкой, расставленной военными. Причем поймали меня рядом с тремя трупами солдат. По всем законам военные имели полное право уничтожить меня на месте, но я сдался, не сопротивлялся, когда скручивали. Но ведь ты гораздо сильнее, мог бы на них воздействовать. Нет, в том-то и дело, Саш, что ловушка была продумана до мелочей. То место, где это происходило, энергетический распределитель, этакий аналог электростанций. Там напряжение внешних энергий такое, что в разы увеличивает любое воздействие. Потому у меня был выбор: или я применяю д а р и этим убиваю всех солдат, пришедших меня ловить, или сдаюсь. Получается, что эти твои бывшие сподвижники... Просто хотели таким образом сломать твои принципы, думали, что ты не сдашься военным. Они не ожидали, что я поставлю чужие жизни выше своей. Они м е р и л и меня по себе и на этом проиграли. Ровным тоном пояснил Алишер. Потом их поймали. Всех, кроме одной единственной девушки Тени, которая смогла сбежать. Джен, меня после нескольких месяцев разбирательств осудили на 15 лет службы на благо союза. Остальных казнили. Повезло только м и р е л ь Во время суда выяснилось, что она беременна от меня. Мой отец не позволил убить еще не родившегося внука. Даже добился для несостоявшейся невестки лучших условий заключения под стражей. Ей выделили о т д е л ь н ы й охраняемый домик. До рождения малыша она должна была жить там, а вот потом? Что? Я слушала его как завороженная. После родов ее приговор тоже должны были привести в исполнение. Ребенка бы забрала моя семья, но за месяц до родов м и р р е л ь сбежала, и благодаря дару тени найти ее не удалось. А Мика, она родила на земле? Да, она пряталась здесь, а когда мальчику было пять с половиной месяцев, отдала его тем, с кем жила по соседству, чите Вяткиных. Потом улетела и снова примкнула к рядам сопротивления, продолжила жить так, как жила до встречи со мной, только стала куда агрессивнее. А ведь она могла бы остаться на земле с Миком. Ее бы здесь не нашли, проговорила я тихо. Жила бы себе спокойно, растила сына. Могла бы, но выбрала для себя другой путь. Ей не нужен был ребенок. Она из а б е р е м е н е т ь хотела только для того, чтобы я никуда уже не делся из-за х о р г а н и з а ц и и Соврала мне, что сделала противозачаточную инъекцию. Вот только о своей беременности она сама узнала уже после ареста. Второй же раз ее поймали чуть больше семи лет назад. По иронии судьбы. Отличились ребята из моего отряда, и я лично присутствовал на допросе. Там же она бросила мне в лицо, что ее сын родился мертвым, не вынес родства с таким предателем, как я. Она тогда вообще много чего говорила, но сейчас это все в прошлом, как и сама м и р е л ь Ладно, забудем о ней. Я вздохнула ища тут вопрос, который бы смог увести нас от этой больной для Алитемы. Тебе известно, как вреды сопротивления попал Рис. Известно, задумчиво кивнул Гай. А сам он тебе значит об этом не рассказывал, несмотря на ваши очень близкие отношения. При этих словах взгляд а л и ш е р а стал непривычно, даже устрашающе колючим. А я вдруг осознала одну простую истину: он знает, что было между мной и Дарисом, знает, и его это явно злит. Но прошло мгновение, Гай медленно выдохнул и снова притянул меня ближе. Будто стараясь доказать самому себе, что сейчас я с ним и никуда уходить не собираюсь. Али, мы с Рисом друзья, не больше. Но то, что было, никуда теперь не выбросишь. Это прошлое, оно есть. С этим нужно как-то жить. Я понимаю, Саш, ответил он тихо, и верю тебе. Просто вся эта ситуация вызывает крайне неприятные эмоции, которые меня бесят. Но ну, давай закроем эту тему. Ты спрашивала, когда Рис попал в сопротивление? Да, кивнула, радуясь, что он сам решил оставить наши с Рисом прошлое в прошлом. По глупости, ответил Гай. Он очень тепло относился к м и р р е л ь Можно сказать, что именно она была его первой возвышенной юношеской любовью. Когда она беременная сбежала, Рис искренне радовался, а спустя три года узнал из новостей, что ее поймали и казнили. Это стало для парня ударом. Он поругался с отцом, даже с мамой, устроил им настоящий скандал, а потом перевел куда-то на теневой счет все свои деньги, кое-ху него имело снимало, ь и пропал. А через несколько дней родителям сообщили о его гибели. Это он мне рассказывал, вспомнила я, говорил, что именно Джен помогла ему спрятаться, а еще с ее помощью он нашел у мельца, который извлек из его тела чип. Раньше аристократам чипы не вживляли. С грустной иронией проговорил Гай. А после случая со мной начали. Тогда помню был знатный скандал в Совете Союза. Он довольно хмыкнул. Я вообще заметила, что он не особенно жалует представителей этого самого совета, хоть и не говорит этого прямо. А как отреагировали твои родители на новость о том, что Рис жив, но его будут судить? Спросила, привалившись к Гаю плечом и рассматривая игру языков пламени в камине. Предсказуемо, хмыкнул Алешер. Уже вылетели сюда. Отец подключил все возможные связи, и если нам повезет, то слушание дела Дариса сделают открытым, и решение по его делу будет принимать расширенный с у д е й с к и й состав. Это даст нам шанс избежать казни. Меня в свое время спасло именно это, а если бы тогда решение принимали за закрытыми дверями обычные судьи, я бы сейчас рядом с тобой не сидел. Одного не пойму, как имея приговор, ты умудрился стать лейдом, да еще и командующим. спросила я, снова посмотрев ему в глаза. Я шел к этому не один год. Развел руками Гай. Просто Саш мой е природе отдавать приказы, а не подчиняться. Потому и старался сделать все, чтобы получить продвижение по службе. А теперь видишь, и о р л е й д о м стал. Ты еще про какую-то заманчивую должность намекал. Припомнила я наш разговор в больнице. Точно, улыбнулся Гай. Но пока решение еще не принято. Почему? Земле нужен толковый наместник. В Совете предлагают назначить на эту должность меня и сделать ее наследственной. И ты против? Не поняла я его настроя. Нет, улыбнулся Алишер. К тому же при этом назначении остаток моего срока по приговору аннулируется, так что я только за. Здесь дело в другом. Для наместника его планета дом. Он следит за порядком в этом доме, делает все для его благополучия. но по традициям союза хозяином планеты может быть только тот, у кого есть семья, свой клан. Когда наместник один, это временная должность. То есть, чтобы получить это назначение, тебе нужно жениться? Да, кивнул он, очень внимательно глядя мне в глаза. И что тебя останавливает? спросила я, на самом деле боясь услышать его ответ, понимала же, что на роль жены наместника никак не подхожу. Да я какой с свадьбе может и д т и р е ч ь если мне скоро придется уехать. Ты пока не дала мне согласия. Что? Вот теперь я действительно растерялась и кажется покраснела. Мысли мигом разбежались в разные стороны и никак не желали собираться обратно. Я пыталась осмыслить последнюю фразу Гая, но она не могла уложиться у меня в голове. А этот бесстыдник просто смотрел на меня и улыбался, искренне наслаждаясь моей реакцией. Ты так пошутил, наконец смогла выдавить я. Нет, ответил он все с той же шальной улыбкой на губах. То есть хочешь сказать, что собираешься на мне жениться? Продолжала не понимать я. Именно. Но почему? Выдал я удивленно. Али. Потому что мне так хочется, ответил он. Потому что это мое решение. К тому же скоро на землю прибудут мои родители. И им придется объяснять твой статус в моем доме. Но давай я побуду твоей невесты во время их визита, ведь потом мне придется улететь на Даркар. Нет, Саш, ты не поняла. Мне нужна не невеста, а именно жена, леди Эргай. И будучи супругой наместника, ты проучишься всего два года. Потом твое обучение будет продолжено здесь, на Земле. То есть, ты серьезно? Наконец утвердительно проговорила я. Более чем, кивнул он и, поймав мои пальцы, коснулся их губами. Итак, твой ответ? А если ты пожалеешь? Я же не п о д х о ж у тебе, зато любишь меня, люблю. Согласилась, только потом сообразив, что именно сказала. И в миг смутилась, а сердце в груди забилось как бешеное. Но поймав взгляд Гая, я чуть отодвинулась, села ровнее и гордо вскинула голову. Да, Али, люблю. потому и боюсь, что ты совершаешь глупость. ведь сам же что? он смотрел прямо, продолжая держать меня за руку, потому озвучить свой довод было почему-то боязно. но я все равно сказала: не любишь меня. а вот в этом, Саша, ты не права. проговорил он и, придвинувшись ближе, наклонился к моему лицу. ты для меня как глоток чистого горного воздуха после задымленной комнаты. я с тобой живу. Я с тобой дышу. К тебе мне хочется возвращаться вечерами. Ради тебя я готов остаться на этой планете, принять должность наместника. Да, ты моя слабость, это большой минус. Но я слишком долго жил без слабостей, не позволял себе лишних эмоций. И я отдаю себе отчет в том, какая жизнь ждет нас с тобой впереди. Ведь Земля только вступила в союз. Впереди глобальные перемены. Я готов к ним. но хочу, чтобы ты была рядом со мной, как жена. Так ты согласна? Согласна, Ли. Я старалась моргнуть глаз, неуместные слезы счастья. Тогда, если ты не против, завтра я оформлю все документы. Так просто? Я слабо улыбнулась. Прости, Саш, но сейчас не время для праздников. Если для тебя это важно, то позже мы организуем большой прием с ф у р ш е т о м сотнями гостей. Нет. Ребила я его и нагло обняв за шею, сама поцеловала в губы. Не хочу гостей. А чего хочешь? спросил он, глядя мне в глаза. Чтобы ты был со мной. Буду, улыбнулся Алишер и хотел уже сам поцеловать меня в губы, но я его остановила. Али, я согласна на все, но у меня будет одно условие. Какое? уточнил он спокойно. Не приказывай мне больше. Пожалуйста, обещаю. Я поверила ему. Вот так просто согласилась разделить с ним жизнь, хотя, если быть честной, ведь именно об этом и мечтала, чтобы он меня не отпустил, чтобы был со мной, любил меня. И моя мечта сбылась, но даже сейчас, купаясь в собственной эйфории, я осознавала, что впереди нас будет ждать много трудностей, что управлять планетой не просто, что нам придется тяжело. Но верила в а л и ш е р а и не сомневалась, что все у него получится. А я, как он и хотел, буду рядом, буду его воздухом, буду его светом и сделаю все, чтобы мой мужчина был счастлив, а вместе с ним и я. Стук моих каблуков в этом пустом коридоре разливался звонким эхом. Гай говорил, что я уже бывала тут в подвальном этаже главного штаба вооруженных сил Союза на Земле. Правда, в тот раз я находилась здесь в качестве пленницы, да и без сознания, потому ничего этого не помню. Сейчас же... Я пришла сюда по официальному разрешению на свидание с задержанным родственником. Увы, при всей власти Алишера, чтобы меня сюда пустили, пришлось получить визу одного из уважаемых членов Совета Союза, которые сейчас находились на земле в качестве наблюдателей. Вообще подобное разрешение должен был подписывать наместник, но Семирон а в а р п и пару недель назад сняли с должности, и пока как такового официального хозяина земля не имела. В отличие от этого в подвального коридора сейчас в других частях здания штаба было очень многолюдно. В самом разгаре были суды над п о й м а н н ы м и с подвижниками организации Защитники свободы. Некоторые слушания освещались в прессе, транслировались на весь Союз, но большинство, наоборот, проходило тихо за закрытыми дверями, а в СМИ появлялись только приговор и дата приведения его в исполнение. Пока тенденция была такова, что высшую меру получали только те, кто прибыл на Землю с других планет и сознательно участвовал в организации диверсий, а те ребята, которых завербовали уже здесь, получали второй шанс, и если они соглашались принять условия властей. Их приговор меняли на несколько лет работы на благо союза после окончания обучения. На данный момент из всех моих знакомых не отказался никто. Разбирательства продолжались. Параллельно с этим были найдены и захвачены обе оставшиеся базы сопротивления, и сейчас на Земле от защитников свободы остались только крохи. Гая этот факт несказанно радовал. Он вообще пребывал в уверенности, что теперь н о в о в е д е н и е на планете будут проходить куда проще. Даже дал согласие занять пост наместника, но его кандидатуру еще не утвердил Совет. Я же не сомневалась, что это случится в самое ближайшее время. Все же а л и ш а р За год нахождения на этой планете сумел проявить себя как прекрасный руководитель, да и лучше всех других возможных кандидатов успел узнать землю изнутри. Ну а я как-нибудь справлюсь с ролью супруги наместника. У меня и выбора-то нет. Придется как-то выкручиваться. К тому же пока мне предстояло еще пару лет провести на д а р к а р е то есть у меня будет время морально подготовиться к новой ответственной роли. Леди Эргай о т в л ё к меня от раздумий молодой военный. которому поручили проводить меня до нужной камеры. Пришли, у вас час. Спасибо, кивнул а я, благодарно ему улыбнувшись и уверенно вошла в камеру. Дверь за моей спиной закрылась, щелкнул электронный замок и послышались удаляющиеся шаги. А я, словно громом пораженная, стояла на месте и смотрела на сидящего на узкой кровати бледного худого парня. Рис, ты что голодовку объявил? выдала, не находя иного объяснения его столь с т р а н н о м у внешнему виду. Не поверю, что тебя не кормят, Сашка. Он широко улыбнулся, а потом подскочил с места и крепко сжал меня в объятиях. Привет. Ты тут какими судьбами? Привет, ответил я, понимая, что жутко по нему соскучилась. Да, у нас были странные отношения, но я все-таки любила его как друга, несмотря ни на что. Сюда же только родственников пускают. и л и ш е р как-то умудрился добыть для тебя разрешение, продолжал закидывать меня вопросами Дарис. А я теперь твоя родственница, ответила усмехнувшись, а когда на лице Риса отразилось настоящее удивление, все-таки с ж а л и л а с ь и пояснила: Разрешите представиться, леди Эргай. Так мне не послышалось? Недоверчиво бросил он. То есть ты стала женой а л ш е р а Рис отошел назад. Снова присел на свою кровать и хлопнул рукой рядом, приглашая меня присоединиться. Увы, больше присесть здесь было некуда. Вся эта комната была не больше четырех квадратных метров и располагала только необходимым минимумом мебели: кровать, тумбочка и все. Да, неделю назад. Но свадьбы как таковой не было. Мы просто приехали в это же здание и в присутствии членов совета подписали все документы. И, хмыкнув, добавила. Ну как подписали? Прислонили л а д о н и к поверхности г о л о г р а ф и ч е с к о й панели. Никаких бумажек не было. Но теперь по всем документам я Александр Эргай. Рад за вас. Улыбнулся Рис, и я почувствовал, а что он на самом деле одобряет это наше решение. По шару видно, что он относится к тебе по особенному. А ты вообще влюблена по уши. Уверен, ваш союз будет счастливым. На самом деле я пришла к тебе с серьезным разговором. начала я, поймав его взгляд, а они еще имеют смысл. с грустью бросил Дарис. До суда шесть дней. Приговоры приводят в исполнение в течение недели. То есть жить мне осталось. Перестань, рявкнул а я на него. Почему? спокойно ответил он. Ведь это правда. Список моих преступлений превышает все возможные нормы. Дар у меня, конечно, сильный, но не такой уникальный, как у Алишера. Никто меня в живых оставлять не станет. Все решено. Да, ты совершил много ошибок, но не убивал ведь. Откуда ты можешь это знать? – выпалил он. Я семь лет был рядом с д Жен. Кто мне поверит, что я не убивал? Хотя по моей вине все равно гибли люди. И ты тоже едва из-за меня не умерла. Я вздохнула и опустила голову. Да, прекрасно поняла, что именно он имеет в виду. Гай оказался прав. Во время той моей самой первой проверки. Именно рис испортил прибор и едва не отправивший меня на тот свет. Вот только даже после этого признания я почему-то не могла заставить себя на него злиться. Наверное, в глубине души давно знала о его вине и даже умудрилась простить. И все равно ты не должен сдаваться, Саша. Он развернулся ко мне и, приподняв моё лицо, посмотрел в глаза. Помнишь, ты обвинял меня, что я сблизился с тобой по приказу Джен. Это ведь правда? Она поручила мне привязать тебя к себе любыми способами. Ты нужна была ей на постоянной основе, и я ведь сделал все, что только смог. Покаянно вздохнул мой друг, но в итоге сам к тебе привязался. Хочешь честно, Саш? Ты сама того не понимая сделала для меня очень многое, напомнила мне, кто я, какой я и что я потерял. Еще рано ставить точку, заявила я, обхватив его руки своими. Рис, скажи. Ты хочешь жить? На что ты готов ради этого? Да на все, уверенно сказал он. Но знаешь, Саш, что страшнее всего? Не о г н е н н а я камера, не приближение собственного конца. Нет, страшнее то, что мне стыдно, как я прожил свою жизнь. Стыдно перед отцом за тот последний скандал, за семь лет, которые они считали меня мертвым. Мне стыдно перед собственной жизнью, что я тратил ее на пляски под чужую дудку. Надо было сбежать давно, сразу, как только понял, что из себя на самом деле представляет организация Защитники свободы. Но я побоялся, знал, что меня будут судить. А ведь тогда бы меня не казнили, я просто стал бы позором семьи. Хотя это еще можно было бы пережить. Теперь же все слишком сложно. Я крепче сжал а его руки и снова обратила внимание на синяки под глазами. Почему ты так похудел? Ты болен? Нет. бросил он устало. Это из-за инъекций. Я же сильный эмпат. Вот мне и клюют о всякую дрянь, чтобы не мог ничего сделать. Сам по себе дар не заглушишь. Приходится доводить организм до физического и энергетического истощения. Мне было безумно его жаль, но я понимала, что не имею права сейчас показать ему свою жалость. Он должен бороться, он должен цепляться за жизнь, он должен верить, и я буду сильной рядом с ним ради него. И все же ты не прав, говоря, что у тебя не уникальный дар. Я вернулась к главному, зачем сюда я пришла. Вспомни, скольким ты помог раскрыть внутренний энергетический потенциал. Были ли среди них те, кто не сумел этого сделать? Нет, ответил д а р и с Я рассказывал тебе, что очень тонко чувствую не только чужие эмоции, но и энергию. Мне достаточно просто заставить человека раскрыться. И многие ли имеют подобные таланты? Не знаю. Не интересовался, ответил он, пожав плечами. К чему ты все это? К тому, что от тебя живого союзу будет больше пользы, чем от мертвого. Но это нужно как-то доказать, уверить в этом судей. Ведь среди одаренных точно есть те, кто плохо справляется со своим даром. Полно таких. Кивнул Рис, кажется, начиная понимать, к чему именно я клоню. И ты думаешь, что это может стать достаточной причиной для смягчения моего приговора? Это Алишер придумал. Он ведь вообще не знал, что ты был учителем. А когда я ему рассказала подробности, он зацепился за эту идею. Слушание твое пройдет в открытом режиме. На нем среди коллеги судей будут и двое представителей совета. Тебя допросят в самом начале, и именно тогда ты должен будешь рассказать, что по большей части занимался именно поиском одаренных и раскрытием их талантов. Твой адвокат уже работает над этой линией поведения. И он считает, что ш а н с ы на победу есть, но что но, Саш? – спросил Рис, в чьих глазах все равно еще остались отблески обреченности. Даже в случае победы ты все равно получишь наказание. Если все получится, ответил он, то меня отправят работать туда, где я смогу применить свой талант. Правда, на п а р ш и в у ю должность и без денег. Самые одаренные у нас обучаются на Даркари. Там сама атмосфера этому способствует. Возможно, меня сошлют туда, закроют в какой-нибудь тюрьме и будут приводить ко мне детей, у которых проблемы с даром. И ты согласен на такую жизнь? Да. Уверенно кивнул Рис. У меня перед глазами пример брата. Ему сразу после приговора приходилось очень тяжело, но он справился. Если жизнь даст мне этот шанс, то я его не упущу. Камеру Риса я покинула в смешанных чувствах. С одной стороны, у меня сердце сжималось от жалости, а при воспоминании о его изможденном виде хотелось просто сесть и расплакаться. Но все это казалось мелочью по сравнению с тем, что теперь в его глазах появилась надежда. Я смогла донести до него главное, что его ситуация не безнадежна, что даже из нее можно найти выход, выторговать его жизнь у властей. Ведь, как сказал когда-то Алишер, не бывает безвыходных ситуаций. И если мы не видим выход, это не значит, что его нет. Просто он может оказаться чуть более сложным.